Глава седьмая Тридцать четверка, подожженная 88 миллиметровым снарядом самоходки, горела ярко, как сток сена, в который попала молния. Из всего экипажа спаслись только двое. Их перевязывала старшина Веретеницына, а они, отталкивая ее руки и размазывая по лицу слезы и копоть, вскакивали на четвереньки и выглядывали через бруствер, на отрытого окопчика, на склон где пылала боевая машина вместе с их товарищами. Снаряд угодил в башню рядом с орудийной маской, проломил броню, и все, кто находился в башне, погибли мгновенно. Рвались боеприпасы, и танк, рассердясь и теряя форму, все сильнее и основательнее врастал в землю. Горела трава вокруг траков, горела земля, да и сами траки, казалось, горели деформированные то ли от внутренних взрывов, то ли от раскаленного воздуха. Когда рвануло левее высотки, откуда вела огонь самоходка, оставшиеся тридцать четверки выскочили из лощины и начали обходить ДОТ с флангов. И они стреляли с коротких остановок, продолжая двигаться к траншее. ДОТ потонул в клубах разрывов фугасных снарядов. Пулеметы, выкашивавшие до этой минуты, все обозримое пространство перед собой, замолчали. Воронцов поднял роту и сам пошел в цепи. Он вел второй взвод, оставшийся без старшины Численко. Что с численкой и бойцами, которые ушли вместе с ним, он еще не знал. Подойти к доту было невозможно. Танки продолжали долбить его с флангов, пока совсем не срылись с гребня высотки последние куски бетона. Затем перевалили на западный склон, разогнали там остатки немецкой пехоты и остановились. Люки тридцать четверок открылись. Перед ними горела самоходка, подбитая пехотинцами. Разворачивали лейтенант свои коробочки фронтом!» Вот на тот лесок!» — указал Воронцов лейтенанту Кравченко на куртинку берез в километре от первой линии. Там шел стрелковый бой. Штрафники добивали немецкую пехоту, или немцы добивали штрафников пока было непонятно. «Так нас пожгут, как два пальца!» — ответил танкист. «Видел, что с моими ребятами, и хранить нечего!» Лейтенант отхлебнул из пляжки, пошевелил бледными, одеревеневшими губами и сказал. «Вот что, ротный, я одним танком продефилирую вон туда и назад, другой поставлю в засаде. Артиллеристы пускай по покараулят, не высовываются. Если у них там что-нибудь есть, кроме пулеметов, они тут же откроются». Воронцов приказал свернуть цепи и к следующей линии окопов двигаться повзводно, тремя колоннами, а за две сотни метров до первой траншеи снова развернуться в цепь. Танки приняли на броню часть бойцов и пошли вперед. Две дивизионные пушки ЗИС-3, артиллеристы, катили следом, им помогал третий взвод. Пока они прошли только первую линию траншей, впереди вторая. Там идет бой за второй, третий, за третий, неизвестно. Майор Лавренов уже несколько раз запрашивал по рации, есть ли прорыв. Не терпится отрапортовать в штаб дивизии о том, что его гвардейский полк и так далее. Прорыв? Сколько еще своих бойцов? Он, командир восьмой роты, положит перед этими траншеями? «Сколько раз еще придется посылать вперед взводных и тех, кто, конечно же, выполнит приказ? Сколько искалеченных людей отправит он в тыл?» Воронцов иногда останавливался и смотрел в бинокль. Штрафники неровными рваными волнами захлестнули первую траншею второй линии, местами перевалили через нее и полезли в глубину. На некоторых участках, видимо, перед пулеметами, которые не могла подавить артиллерия, виднелись выгоревшие до песчаного цвета бугорки убитых. Словно они здесь лежали с начала лета, и дожди обмыли их не раз, солнце не раз сушило, а ветра выветривали и изнашивали, и без того ветхие солдатские гимнастерки. Штрафной батальон густо засевал свое поле. Глядя на эти белесые холмики, Воронцов невольно думал о том, что если бы не повезло со штрафным батальоном, Лежать бы сейчас на тех горочках и спусках его взводам. Прорыв. Чем дальше продвигались они в глубину немецкой обороны, тем реже видел воронцов раненых. Зато трупы убитых штрафников лежали там и тут. Иногда бойцы наклонялись и бережно переворачивали то одного, то другого. Но сержанты кричали «Не отставать! Держать дистанцию! Подтянись!» И бойцы оставляли их, может, еще живых, судьбе. Воронцов вспомнил, как сам пил из той же чаши. Никто его тогда не жалел, и не зачем ему теперь сокрушать сомнениями свою душу. Надо было думать о том, как правильно провести наступление в своем секторе, как сохранить людей и танки. По количеству убитых штрафников и немцев, лежавших в полуразрушенных ходах сообщения и среди воронок второй линии, он понял, что ресурс штрафного батальона скоро иссякнет, и тогда перед немецкими пулеметами придется устилать третьему гвардейскому батальону и восьмой роте, возможно, в первую очередь. Штрафбат наступает без всякого усиления. По пустым гранатным ящикам, валявшимся поверх тел искромсанных штыками немцев, можно было сделать вывод, что гранаты у них давно закончились, и штрафники охотятся за трофейными. Все это было знакомо. Воронцов связался по рации с командиром танкового взвода. Решили так, посадить на танки десант и помочь штрафникам на третьей линии. Орудия тоже поставили на передки, подогнали конные запряжки и, что есть мочи, погнали вперед. Пока немцы не совсем опомнились а так подготовки и налета штурмовиков, пока не откопали пулеметы. Надо выбить их из последней линии окопов. Пока не взломана третья линия, прорыва нет. Косяк штурмовиков снова пронесся над головами, скользнул над немецкой траншеей и повернул вправо. Воронцов вспомнил карту и понял, что эскадрилья ушла к немецкому аэродрому, видимо, разгружались там. Бойцы с опаской поглядывали в небо и говорили, что-то их самолетов сегодня не видно, стало быть, наше направление не самое главное. Куда-то, видать, улетели, не к ночи будь помянуты. Это было первое наступление, когда их не бомбили с воздуха. И только они поговорили. Вот она, пара тяжелых истребителей, Фокке-Вульф-190. Они снизились над танками и сбросили несколько средних бомб. Ни одна из них в цель, к счастью, не попала. Истребители ушли тем же курсом, что и штурмовики. Вроде истребитель! «А бомбы бросает!» — удивился Колобаев и вскинул винтовку, посмотрел в оптический прицел вслед улетающим Фоке вульфам После возвращения группы Численко Воронцов приказал Колобаеву взять снайперскую винтовку и идти вместе с группой управления. Воронцов вздохнул с облегчением, когда старшина Численко вернулся и доложил о выполнении задания. Спазм, который натягивал в нем, Какой-то самый главный нерв отпустил. Вот так посылать людей на смерть и ждать их возвращения, заранее зная, что возвращаются оттуда редко. Численко вернулся и людей привел живыми, в которые уже раз. «Двухснастные!» — усмехнулся связист Басько, тоже настороженно провожая немецкие самолеты. «А такие, между прочим, самые опасные!» — ухватив тему. Начал очередную свою историю Макар Васильевич Клыпин. «Есть у нас на станции такая Марфа Яковлевна, по прозвищу Рятатуй, тоже на вроде этого самолета, и баба, и мужик одновременно, и не пойми что!» «Как это?» — удивился Колобаев. Этот всему удивлялся. Вся жизнь ему в новинку, во всех ее проявлениях. А так! Вроде бабой и живет, юбку носит и все такое! Буфер порядочный!» Со стороны глянуть, форменная баба, губы даже красит, а голос грубый, и повадки мужиковатые, несуразная какая-то. И самое главное. Воронцов знал, что Макар Васильевич завел очередную свою байку, чтобы подавить страх. Такой же, как Степан, Степан много всяких сказок знал, всю роту веселил. Вот уж был Балагур. Воронцов с болью вспомнил Степана. Вспомнил и то, что когда потом встретил его в лесу, это был уже другой Степан, не такой веселый, и сказки свои он будто забыл, и народ уже не ждал от него ни шуток, ни развлечения. Макар Васильевич Клыпин появился в роте совсем недавно, пришел с последним пополнением, Воронцов его взял вместо старика Добрушина, тоже на все руки мастер, и связь мог обеспечить и за лошадями присматривал. Сказочки же Клыпина в роте ценились особо. Даже Веретеницына любила их послушать. Краснеела, не уходила. Но в этот раз начатую историю бойцам дослушать не удалось. Танки вышли на линию окопов, и второй взвод брызгами сыпанул с брони. Тут же началась стрельба. Тридцать четверки потоптались возле сгоревшего фургона немецкой радиостанции развернулись и пошли вдоль хода сообщения. Шагах в 30 перед ними в траншее замелькали темно-оливковые каски. Немцы отходили в сторону первого взвода, который в это время неровной цепью высыпал из березника, охватывая выступ окопов с северо-востока. Тридцать четверки, задранными хоботами орудий, ныряли по копаниям и воронкам, и, похоже, что-то там подбирали гусеницами. Стрелять из орудий они не могли. Работали только пулеметы. Первый взвод открыл огонь, продолжая двигаться в том же направлении. Темно-оливковые каски метнулись назад, сгрудились. — Ну что ж вы, сукины мошки! — бормотал себе под нос Макар Васильевич, терзая съеденными зубами плесегласовый штук. Руки поднимайте! В траншею полетели гранаты. Но и траншея грызнулась. Несколько человек в цепи первого взвода тут же упали. Стайка пуль пролетела и над группой управления. Колобаев подкрутил дистанционную муфту оптического прицела и присел на колено для того, чтобы истратить обойму патронов и снова перезарядить винтовку. Ему понадобилось меньше минуты. Прижатые с двух сторон немцы дрались до последнего. Наконец, в окопах, Мелькнуло нечто похожее на белый флаг. «Ага, припекло, портянками замахали!» Засмеялся Макар Васильевич, радуясь удачным действиям своей роты. Но портянка тут же исчезла. Стрельба из траншей возобновилась с прежней силой. Артиллеристы тем временем быстро сняли с передков орудия, развели станины, забили в землю сошники. «Осколочным заряжай!» «Огонь! Прицел шесть! Огонь!» Танки остановились, боясь попасть под огонь своих же орудий. Но как только артиллеристы прекратили стрельбу, тут же ринулись в завесу дыма и копоти. И Воронцов, и другие бойцы, стоявшие рядом с ним, уже знали, что сейчас будет.